и, оглянувшись, с удивлением увидела, что это Клавдия. Не накинув на голову платок, в чувяках на босу ногу, она почти бегом догоняла Настю. «Подожди-ка!» — крикнула она, взмахнув рукой, и, добежав до Насти, пошла рядом с ней, тяжело дыша. «Я немного провожу тебя, ладно?» Уловив в ее голосе что-то новое, пока еще непонятное, Настя повела плечом «Провожай!» Некоторое время Клавдия шла рядом с нею молча. Мелкие камешки, нанесенные на дорогу из степи дождевой водой, шорохом осыпались из-под их ног под откос. Потом она тронула Настю за рукав. — Ты не шибко спеши, мне еще надо у тебя спросить. обгоняя Настю, она зашла впереди неё Ты зачем приезжала сюда? «Ты же знаешь, зачем?» Не останавливаясь и обходя ее стороной, ответила Настя. «Нет, еще подожди!» — крикнула Клавдия, опять догоняя ее и опять заступая дорогу. «Ты что же думаешь? Что я без тебя не знаю, за кого мне замуж выходить?» «Ничего я такого не...» — начала Настя. Но Клавдия перебила ее. Загораживая Настю дорогу, она выкрикнула ей в лицо. — А ты разве не знаешь, что я уже искала его по всей степи? Разве ты не читала мое письмо? Ни одной, должно быть, женщине не дано до конца понять свое сердце. А Настя еще и цыганка была. И, остановившись посреди дороги перед Клавдией, она сказала, глядя ей в глаза, — Если б я знала, что он ко мне так же, как к тебе и при мне был бы его сын, я ей с этим пузом все бросила бы, всю степь перевернула, а шла его. — Вот ты какая! — с изумлением сказала Клавдия. — Это что же ты хочешь сказать? Что ты одна такая и любишь его больше всех, а другие — ни капельки, да? — Вот ты какая хорошая! Но что ты в этом можешь понимать? — И что же ты от меня требуешь, чтобы я сейчас стала рвать на себе кофту и тоже побожилась тебе, что без него для меня белого света нет? Или же чтобы поднялась на эту глиняную кручу над Доном и крикнула всем людям, чтобы они мне разыскали его? Клавдия передохнула и перешла почти на шепот. — А если об этом нельзя никому говорить, тогда что? если об этом ни одна душа не имеет права знать, кроме тебя самой. Она снова глубоко вздохнула, и к ней вернулся ее прежний голос. — Молодая ты, Настя, еще, и не можешь этого понять. Прислушавшись к шороху камешка, покатившегося из-под ног ее под откос дороги, Клавдия вслух как бы согласилась с какими-то своими мыслями. А может быть, у вас, у цыган, и это все как-то по-другому. Я же тогда видела, как ты кружилась перед ним и слышала, что ты говорила ему. Нет, я теперь не обидеть тебя хочу. Каждый, видно, по-своему бьется за свое счастье. Но и бросить сейчас все, чтобы его по степи искать, я тоже не могу, это ты понимаешь» чтобы всё бросить и днём с фонарём своё счастье искать, а другие в это время пусть всё делают за тебя. Ты совсем ещё молодая Настя. И, может быть, привыкла с места на место кочевать, а мне так жить нельзя. Я не могу за чужой спиной своё счастье искать. Только ты не обижайся. Я ничего худого про тебя не хотела сказать. Видно, у каждого своя жизнь. Я ведь уже искала его. «Если б я только знала!» Но в этом месте Настя, все время терпеливо слушавшая Клавдию, прервала ее. Все время, пока Клавдия сбивчиво бросала ей в лицо эти слова, она смотрела не на нее, а куда-то в сторону, в туманное задонье, а теперь повернула к ней голову и встретилась с ее взглядом. Непередаваемую усталость увидела вдруг Клавдия у нее в глазах как будто она только что несла на эту гору тяжелейшую ношу, и Клавдия услышала, как под тяжестью этой ноши